«Не бывает! Вчера по телеку передавали. По стране за день угнали 240 машин и никого не поймали. Ну, а я буду в этом списке 241-м только и всего!» Костя увидел выражение лица Глебова, прочел на нем приговор и замер. Перед Глебовым промелькнула Лиза, будто прошла мимо, лицо близко-близко обдала его своим дыханием свежим и сладким. Что теперь с нею будет, думал Глебов, а с Кости? Как он мог на это пойти? Но и то, не важно, как мог, важно, что смог. Что же делать, как спасти его? Глебов подошел к Кости, обнял, усадил на кровать. Так они сидели долго и молчали. Костя не видел лица Глебова, не видел, как у него на глаза набегали слезы. «Ты что же, и сейчас не собираешься мне помочь?» — спросил Костя, едва владея своим голосом. «Я пойду с тобою в суд. Вместе пойдем, и я все сам расскажу. А потом начнем за тебя бороться». «Нет, нет, нет!» Костя рывком сбросил с плеча руку Глебова, Вскочил, как ужаленный, закричал тонким срывающимся голосом. Губы и глаза у него побелели. «Не пойду! Не хочу! Лучше сдохну, чем туда! Ты предатель! Предатель!» «Зачем ты так?» С беспредельной скорбью спросил Глебов. «Предатель!» — кричал в истерике Костет. «Отец! Предатель! Вот мать обрадуется! Одарил ты ее накануне свадьбы! Подарок высший класс! Заложил!» собственного сына!» Глебов схватил Костю за плечи и сильно тряхнул. Он хотел привести его в чувство, хотел остановить поток его слов. «Костя, успокойся и пойми, что сделал не воротишь, но тебе надо жить храбро! Ах, я еще, по-твоему, и трус! Спасибо за откровенность!» Костя был в выступлении. «Нет, он не даст тебя в обиду. Он не будет ползать перед ним на коленях, умоляя спасти. Он лучше откажется от отца. Жил без него и дальше проживет, но не унизится». «Я ничего не боюсь!» — кричал Костя. «Только не хочу за так пропадать. Я угонял машины уже три раза, слышишь? Три раза! И дальше буду угонять, пока не куплю своей. Мне нравится лететь вперед, обгоняя таких, как ты». Костя выскочил из комнаты, но тут же вернулся. Ему показалось, что он еще не все высказал Глебову. «Мне не нужны твои подарки!» Он сорвал себя с куртку, которую ему подарил Глебов, и швырнул под ноги на пол. «Меня тошнит от них!» В безумии метнулся к выходу, хлопнул дверью так, что задрожали оконные стекла в квартире, и убежал, оставив позади себя поверженного Глебова. Тот постоял, совсем не зная, что делать, потом сел на стул, закрыв лицо руками, затем встал, погасил свет и пропал в поглотившей его тьме.